Глава пятнадцатая Опять собрались у Дуни. В княжеских хоромах просторно, никто не подслушивает, но говорили с оглядкой, словно боялись, что от громких голосов обрушится на головы потолок. «Утекать надо, братка», — говорил Барма, глядя в ночь без звезд, без месяца. Сырое тусклое небо стиснуло мир со всех сторон, Забило неспокойными тучами пространство, Глаза искали в них какого-нибудь разнообразия, Голубизны ласковой или теплого закатного золота, Тщетно искали, сплошь сырость и мрак. Только ветер понизу гонит старые листья, Гнет ветки деревьев, мертво, безлюдно, на темных улицах. Лишь изредка слышатся тягучие выкрики сторожей, Да еще реже окаянные вопли заблудившихся пьяниц. И не поймешь, то ли поют они, то ли грабят их. Потрескивают свечи в шандалах, плавится воск, Пахнет жареными кедровыми орешками, Дуняша берет их из блюда по одному, угощает зайку. Звереныш привязался к ласковой княгине, не отходил от нее ни на шаг. Присушила его, усмехнулся барма, погрозив зайцу, посерьезнев, вернулся к прежнему. Одному богу известно, когда царь клемается. Он подымется, братка, слышь, он подымется. Себе не веря, горячо заговорил Митя. До этого сидел, опустив голову. Давно уж прискучило ему ее в столице. Все балы до ассамблеи, а на экспедицию ни Соймонов, ни Беринг денег выбить не могут. Время идет, царю, по слухам, все хуже и хуже. Не выздоровеет, так все пойдет прахом. Но Митя верил, что царь встанет. С ним связывал свои большие надежды, и Беринг надеялся на это, и славный мореход-адмирал Сойманов. Сотни раз уж обговорили, как пройдут за лето до Мангазеи, поднявшись по Иртушу к Тобольску, перезимуют и с новыми силами на восток. Вошел Нартов, ходил тихо в перевалочку, правой ногой загребал. И говорил громко, был глуховат. Наводя ладонь на ухо, тянулся глазами, словно хотел выследить, откуда и куда летит звук. Иной раз слух его каким-то чудом налаживался, становился тонким, потом опять пропадал. Говорили, напускает на себя Константинович, только прикидывается глухим. Ну, что ж, возможно, порой удобней не слышать, чем слышать. Слова Митины, тем не менее, услыхал и тотчас подключился к разговору. Плох, шибко плох, государь. Вокруг воронье собралось, расклевывает зерно. «Всходить будет нечему, в гору дюжина тянет, под гору миллион». «Нет родителей, нету!» Сыпались горошком быстрые, складно выговоренные слова, словно заготовлены были загодя. Дуняша на подносе внесла лафитничек, подала Нартову. «Вот и ладно!» Выпив Андрей Константинович, занюхал ржаным хлебцем, взял кусочек Семушки, но, не откусив, положил обратно. Добра, добра, рыбица, улыбнувшись хозяйке, отослал. Ну, ступай, ступай, княгинюшка. Мы тут малость языки поточим. Может, неловкое слово вырвется, может ведь беги! Когда дверь за княгиней закрылась, потемнел весь стукнул кулаком о кулак. Пальцы сплошь изъедены кислотой, изрезаны стружкой. Худо! Худо, ребятушки! Петр Алексеевич жив, а там уж грызня началась. — Она и не кончалась, дядя Андрей, — невесело усмехнулся Барма. Слег хозяин, лаки и штаны его примеряют. — Тебе, Тима, За язычок в первую очередь достанется. Данилыч уж спрашивал про тебя, где, — говорит, — скомарок-то этот. Ты чаю опять ему надерзил? Слышал, как со стерманом они ссорились. Тот его жуликом обозвал. Дескать, канал ладожский строил, денежки в карман себе положил. Я заступился, какой же он жулик. Он каналья, раз на канале нажился. Митя лишь руками всплеснул. Мыслимое ли дело на медведя без рогатины ходить? Да уж таков он, братка! Где может съязвить, не утерпит. Многих против у себя настроил Праксина Ягужинского, Остермана. Все влиятельные вельможи. Опять без стука вошла Дуняша. Оглянувшись на дверь, шепнула там этот Фишер. Впустить аль нет? «Я уж не там, а тут», — входя следом, — сказал гость незваный и заговорщически подмигнул, собеседуем в темноте или, как это, сумерничаем. Всем поклонился по-русски, для видя обмахнул лоб, подумав, «Со свиньями жить, свиньёю быть». Волосы тяжелые, чёрные, коснулись пола. Огонь на ближней свече плеснул вверх, заколебался, Дуняша добавила света, гость, стоявший посредине комнаты, стал виден отчетливей — все в этом человеке было крупно. Ладно, везде он чувствовал себя дома, везде, только не здесь. Не зашел бы, но есть нужда. Сверкая улыбкой, мрачно посматривал вокруг черными неулыбчивыми глазами, ловил каждый звук каждое движение слыхал в экспедицию собираетесь спросил проницательно посмотрев на митю я так полагаю ваша экспедиция не состоится тоже и беринг мне говорил состоится когда государь встанет возразил нерешительно митя а он не встанет надежды нет не каркой хмуро оборвал нартов мы все надеемся — Надеждам вашим сбыться не суждено, — невозмутимо усмехнулся Фишер. — А те, кто государю наследуют, иными делами будут заняты. Так я понимаю. — Много понимаешь, Иван Фишер. А знаешь ли, что Александр Данилович и кое-кто, кроме него, не желая упоминать имя царицы, предупредил Нартов, — шибко сердиты ты на тебя? — Александр Данилович? не в меньшей мере и на них сердит указал фишер на братьев невольно содействовавших гибели монса так что то, что всем вам на глаза ему попадаться не следует я также мыслю кивнул фишер и поклонился братьям и потому приглашаю вас к себе в команду мне нужны отважные и смелые люди вы именно таковы — Состоится или нет ваш поход, покажет время, а моя шхуна почти готова. — Нужны приборы, одежда, провиант. Где раздобудите на это средство? — спросил Митя, знавший, сколь дорого обходится такой нелегкий поход. — У вас есть карта и есть записи, — вернулся к прежнему Фишер, умолчав, однако, о своих пиратских замыслах. Их можно продать, разумеется, сохранив себе копии. «Можно», — простодушно согласился Барма. Фишер, побыв еще недолго, раскланился и, довольный уступчивостью братьев, ушел, пообещав наведаться днями за копией. Молчавший при нем Нартов с укоризной посмотрел на Барму. «А знаешь ли, Тима, что ты запродал?» Он сказку просил у Мити, — ухмыльнулся Барма. — Получит сказку. Сказки сказывать я с детства приучен. Тут не одну сказку требуют. Карту тоже. Будет и карта, верно, братан? Запродаст ее кому-нибудь иноземному королю, какому-нибудь Россию обидит, — задумался Митя. И еще раз взвесив, бесповоротно решил, нет, Тима, так не годится ту карту, — — Сдам в Адмиралтейство. «Сдавай — Сдавай, — махнул рукой Барма, — а Фишеру всучим копию. — Да нет, не ту, которую ты прячешь, иную, ложную. А ежели он разгадает? — Чтоб разгадать, братка, надо в те края сплавать, а не сказки сказывать. Верно, дядя Андрей? Барма распахнул створку. С невы сыростью, ветром задула пару свечей. Тучи местами раздвинулись, в глубине между ними мелькнуло несколько блеклых звездочек. Барма подмигнул им, вдохнул всей грудью прохладный воздух. — Ничто! Жить можно! Будем жить! — Пойду я, — шепотом проговорил подавленный Нартов и, волоча ногу, зашаркал к выходу. «Зайку-то зачем своровал?» — пошутил над ним напоследок Барма. «Неладно, гость дорогой, самому нужен». «Тьфу ты, бес, ни к ночи будь сказано!» Незлобиво выругался Нартов и вынул из-за пазухи зайца. «Вот русские мы!» — вздохнул Митя, когда Нартов ушел. «А скоро ли на земле своей хозяевами станем?» — О, братка, многого захотел, у нас и царь не хозяин, а ты про себя, — повесил голову барма, помолчав, скинулся опять. — Давай уедем, а? Я знаю, клад один. Если цел, суденушка себе купим. Купим и поминай, как звали. — А Дуня? На кого ее бросим? — напомнил Митя. Легка на помине впорхнула Дуняша, сунула Мити софьяновый мешочек. — Тебе на память, братушка. В дальних странствиях сгодится. — О, — изумились братья, — в мешочке было, даренное князем, бриллиантовое ожерелье.